Глава третья. Я проснулась, когда на улице ещё было темно. Тихонько встала, оделась. Набрала из бочки на кухне немного воды и умылась над латунным тазом. Села за стол, не зажигая свечу, и задумалась. Как мне выкручиваться на работе? О том, чтобы уволиться, нет и речи. Семья живёт скромно, а значит, денег впритык. Как адаптироваться в новом мире? Довериться Генри? если он посчитает все за выдумку или вообще выгонит. Место в дурдоме тоже всегда найдется. А кому, кроме него, ни одного знакомого на целый мир вокруг? От этой мысли похолодело. В самом деле, я ведь здесь одна совсем. Ничего, Элеонора Витольдовна, где наша не пропадала. Сейчас бы с работой разобраться, там легче будет. Пекарня. Да, угораздила же ей Богу. «Лучше бы свинопасом каким очутиться или дворником». В спальне послышался шум, и на кухню вышел Генри. «Мэрит, ты чего встала в такую рань?» «Не спится. Что-то голова кружится». «Джон будет недоволен, если и сегодня пропустишь». «Нет, что ты. Просто хотела попросить проводить меня до работы. Лучшего ничего придумать я не могла. Так хоть меня доведут, и то хорошо». «Это можно», — кивнул Генри. Однако, если тебе станет хуже, пойдем к врачу. Плюнь на деньги, здоровье дороже. Хорошо, кивнула ему. «А чего это ты так быстро согласилась? Прищурился брат. То начинала сердиться, что тратить лишнее нельзя, а то сразу хорошо. Считай, начала исправляться, улыбнулась ему, и прислушиваться к советам любимого брата. Да, вот так чудо, хохотнул Генри. «Я поставила варить кофе, хоть и это умею, и достала вчерашнюю кашу. Она взялась однородной густой массой. Немного подумав, просто нарезала ее на куски и выложила на тарелку. Какой-никакой, а все же завтрак!» Генри сел за стол, недоверчиво поглядел на мою стряпню, но молча съел и даже поблагодарил. Получилось не так, чтобы вкусно, во всяком случае питательно. Приведя себя в порядок, обрадовалась скудности гардероба. «Не надо думать, что надеть, и подходит ли это для работы». Генри открыл дверь, оглянувшись на меня у порога. «Готово!» Сделав глубокий вдох, шагнула вперед, точно нырнула в омут с головой. «Эх, была не была!» Готова! Впервые увидела наш подъезд. Удручающее зрелище. Узкий, заваленный вещами жильцов. Нам навстречу попалась вчерашняя женщина. «Доброе утро, Труди!» Генри приподнял свою шляпу. А я, как попугай, повторила за ним. «Буду знать теперь, как зовут соседку». Попался ещё какой-то незрачный тип. Но лица его, прикрытого полами старой шляпы, не увидела. На улице было людно, все спешили на работу. Я огляделась. Бараки жались друг к другу точно зёрна в кукурузном початке. Во дворах было относительно чисто. Повсюду виднелись длинные верёвки для просушки белья. Хозяйки стирали тут же, поставив большие тазы на стулья и весело переговариваясь. Район трущот для мигрантов. Это понятно с одного взгляда. Не было видно нищих или пьяниц, но все вокруг говорило о невысоком достатке жителей. Мы прошли несколько кварталов и вышли к домам из красного кирпича, построенные уж больно замысловато. На дорогу выходил торец жилища, тогда как фасад был расположен перпендикулярно к ней. Как я потом узнала, так делали из-за налога на фасады. Люди смекнули, как его снизить, и просто развернули дома. Кругом кипела и бурлила жизнь. Бегали мелкие разносчики газет, выкрикивая последние новости. Появлялись лоточники, открывались магазинчики и закусочные. «Хей, Генри! Мисс Мэридит!» — послышалось откуда-то сбоку. Я обернулась, увидев солидного мужчину лет 35. Он был ростом чуть ниже брата. Ни шерстяной коричневый сюртук, ни свободная рубашка не могли скрыть внушительную мускулатуру мужчины. Светлые волосы его были коротко пострижены, почти по-военному. Лицо обрамляло высокая бородка. Над губой – тонкие усики. Приветливые голубые глаза, чуть тяжеловатый подбородок, прямой нос и немного тонковатые, но хорошо очерченные губы. Весь облик его выражал радушие, присущее только неисправимым оптимистам. «Здравствуйте, мистер Дин», — помахал ему в ответ Генри. «Сейчас провожу Мэридит и приду на работу. Ей что-то не здоровится». «Мисс Мэридит, вы больны?» В голосе незнакомца послышалось искреннее участие. «Нет, не беспокойтесь», — немного расклеилась, — улыбнулась ему в ответ. «Поправляйтесь, мисс Мэридит. Генри, я тебя жду в мастерской». Мужчина еще раз махнул нам и продолжил свой путь. «Так это был начальник брата», — догадалась я. А он весьма не дурен собой, так и хотелось шкодно присвистнуть ему вслед. «Какой мужчина!» «Как там вчера», — сказал Боб. «Мистер Харпер вроде как ухаживает за мной, то есть за Мередит». «Хм, а я не прочь продолжить знакомство, ведь замужество — это великолепный шанс влиться в эту жизнь. Тогда можно уволиться из пекарни, если меня раньше не вышвырнут за профнепригодность. Хозяин мастерской, значит, и живет получше, чем мы с Генри». В мечтах я уже всё распланировала и стала миссис Харпер. Нет, это не девичьи грёзы. Это прагматичный ход тётки, умудрённой жизнью. Мэрит тронул меня за локоть Генри. Ты чего встала? Я и не заметила, как мы остановились перед дверьми в пекарню, над которой висела весело размалёванная вывеска. Ох, и не заметила, как добрались, смутившись, улыбнулась Генри. С тобой точно всё в порядке? Второй день сама не своя. «Иди на работу и ни о чем не переживай», — погладила я его по руке. «Ну, как скажешь». Брат обнял меня и пошел назад. А я стояла, набираясь храбрости. «Продержаться бы здесь хоть сколько!» «Чего застыла, Мэрит?» Меня подтолкнул в спину тучный мужчина лет 50 с добрым круглым лицом. Невысокого роста, но весьма впечатляющих объемов. Его румяные щеки плавно переходили в плечи. Нос картошкой, аккуратная оборудка испаньолка и глаза чуть на выкат довершали образ. «Доброе утро!» – поздоровалась я, уступив ему дорогу. «А ты заходить не собираешься?» – удивленно глянул он. «Да, конечно!» – незнакомец вежливо распахнул передо мной дверь. «Генри заходил вчера ко мне, сказал, что ты нездорова. Как себя чувствуешь?» «Ах, так вот он, таинственный мистер Джон, хозяин пекарни! Сегодня гораздо лучше!» Я остановилась в помещении, заполненном широкими деревянными полками. Среди них виднелся небольшой прилавок, за которым уже крутилась симпатичная девица. «Мистер Джон! Мэрит!» Она очаровательно улыбнулась. «Доброе утро!» «Здравствуй, Венди!» Ответил толстячок. «Ну и я за ним». Следуя по пятам за своим шефом, попала в цех, где пока было пусто. Джон направился к большой печи, занимавшей почти всю стену напротив. Вдоль остальных стояли высокие столы. Под ними полки с мешками, тазами, бочонками и кучей самой разнообразной посуды. Чуть ниже висели плошки, половники и разные взбивалки-мешалки. Возле двери были прибиты крючки с фартуками. Интересно, у каждого свой или без разницы, какой надеть? И я подошла, разглядывая первую попавшийся под руку. На лямке заметила имя, вышитое нитками. «Такс, написано Грейс. Ищем дальше». Отыскала свой, повязала и обернулась к Джону, растапливающему печь. «И что мне делать теперь? В чем вообще заключаются мои обязанности?» На пороге появилась невысокая женщина. «О, Мэрит, ты уже здесь? Как твое самочувствие?» «Спасибо, все хорошо», — кивнула ей. Та подхватила фартук с именем Грейс. «Так, ну тут разобрались». «Как дела, Грейс?» – попыталась я наладить контакт с Генкой. «О, все отлично!» – передает меня Генри большое спасибо. «Моего оболтуса взяли в мастерскую к мистеру Харперу, подсобным рабочим. Теперь нам уже полегче станет». «Обязательно!» – улыбнулась я. «Очень рада, что брат смог помочь вам». Тетушка искоса глянула на меня. «Ты чего? Сама же еще неделю назад предложила мне поговорить с Генри». «Запамятовала?» – смутилась я. «Вот же лопухнулась, дёрнула меня делами интересоваться». «С тобой точно всё в порядке?» — подмоченилась Грейс. «Честно признаться...» — подошла я ближе и понизила голос. «Не совсем. Голова кружится, мысли путаются. Генри говорит, что это из-за климата. У нас на родине он гораздо мягче». «Ох, милая!» — Грейс покачала головой. «Давай-ка сегодня будешь у меня на подхвате. Я попрошу Джона». Твой брат дело говорит. В Англии климат умеренный, как и люди там живущие. Здесь же то жара, то дожди. А сколько снега зимой. Вот тебе и доктор наук Леонора Витольдовна. Стыд и позор. И я-то думала, что в этом городе жара круглый год, а тут выходит климат близок к континентальному. Хорошо, что с дуру не ляпнуло еще чего. Ладно, разберемся, как и с остальным. Спасибо, Грей, за заботу. «Что ты, милая, не стоит. Иди-ка пока подготовь все для Райны Нджуна». Примечание автора. Особый вид ржаного хлеба, который готовится на пару. «Вот она сейчас на каком языке это сказала?» и Я замерла на ходу, размышляя, что за продукты могут понадобиться для этой выпечки. Мне раньше и название такого слышать не доводилось. «Сегодня замесим побольше», — продолжала Грейс, суетясь возле стола. «Так что ржаной и кукурузной муки возьми, наверное, фунтов по шесть. Ну и патоки сколько надо подготовь вот в эту чашку!» Протянула она мне латунный тазик. «Да, хорошо!» – кивнула я, благодаря небеса, что помогли мне узнать рецепт. «Дело за малым. Отыскать муку и отмерить. Ох, грехи мои тяжкие! Я так люто в этот момент завидовала дворникам и уборщицам. Сил нет!» Джон, растопив печь, пошел переодеваться. Грейс не обращала на меня внимания. Воспользовавшись моментом, стала совать нос во всю тару, попадающуюся на пути. Сначала мне попалось темное вещество, похожее на мед. «Ага, вот она, патока. Выглядит не очень симпатично». Сунув палец, облизнула его. «Сладко. Точно она. Мука тыскалась в больших ларях. Хорошо хоть жжаную кукурузную отличить несложно». «Весы я еще раньше видела на столе и порадовалась своей древности. С такими приборами умела справляться, еще когда была маленькой. Меры веса тоже мне отлично известны. Взвесив нужное количество, ссыпала все в одну тару и задумалась. Патоку тоже сюда лить? Хм, что-то сомнительно. И сколько ее надо? Она сладкая, значит, не так уж и много». «Пускай на 100 грамм муки патоки понадобится примерно грамм 20». Отсчитав нужное количество в уме, отмерила патоку в другую емкость. «Мэрит, что ты там копаешься?» – окликнула меня Грейс. Подхватив таз с мукой, принесла ей потом патоку. Женщина удивленно посмотрела на меня. «Где главное? Про закваску забыла!» «Откуда мне знать, как она выглядит?» Я откровенно запаниковала. Метнулась туда-сюда, еще больше разнервничалась. Заметила, что Грейс все более удивленно наблюдает за мной. Не придумав ничего лучше, я схватилась за голову и брякнулась в обморок. «Молодцы наши прабабки! Такое удобное средство придумали, чтобы выпутываться из патовой ситуации!» Надо мной раздались крики, а я, счастливая, валялась на полу, плотно зажмурив глаза. «Один день выиграла!»